и ратовавшая за социализацию земли и за борьбу с самодержавием. Ольга Петровна, в о з н а м е р и в ш а я с я быть земским врачом, увлекшись идеями этой партии, стала революционеркой. Слить воедино облик светлой мягкой Ольги Петровны с ее биографией я сумела позже, поняв, чем для нее были некрасовские строки и какой она в них вкладывала смысл. «Я была счастлива, что ушла от ликующих, праздноболтающих, в стан погибающих за великое дело любви», — говорила она, блестя глазами. «Отсидев при царском режиме девять месяцев Петропавловской крепости, в тридцать седьмом году при советской власти она получила десять лет лишения свободы, таковы тернии дороги за великое дело любви». к человечеству. Дружбу нашу, в с ё что мне дал этот неукротимо светлый человек, почитаю одним из великих даров своей жизни. Как снег на голову, совсем неожиданно, раньше, чем предполагалось, в мешок прибыл Тек, меня ожидал п р и у д и в и т е л ь н ы й сюрприз! Вместе с т е к приехал Александр Осипович. Приезд учителя, никогда и никуда из-за больных ног не выезжавшего, выражал его необыкновенную отвагу и крайнюю степень участия в моей судьбе. Его сын умер в ссылке на Медвежьей горе. «Должен же я повидать твоего сына?» — сказал он. «Показывай его!» — тормошили друзья. Пробившись через Митриковскую заградиловку, смельчаки навестили ясли. Но как быть с Александром Осиповичем? После многих униженных просьб я все-таки выпросила у медсестры дать мне сына в дежурку после ухода Митриковой из зоны.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 Знакомством довольны остались оба. Во время его визита в Межок я металась между работой и яслями. В общей сложности для разговора удалось отвоевать лишь д в а т часа. В память о посещении я получила порцию стихотворных посланий, свидетельство того, что и простая житейская усталость может быть вписана в строку бытия с улыбкой».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 Я пою-пою про маму, баюшки бою. Называют маму плюшка, чижиком меня, Златокудрая толстушка, мамочка моя. У н е ё как звезды очи, нежный цвет лица, Хохотушка мама очень и красавица. Смотрит месяц через ветки, весь из серебра. Ты зеваешь возле детки, спать тебе пора. Жизнь, конечно, не игрушка и полна забот, и не д а р м а м а плюшка, часто слезы льет, месяц смотрит сквозь оконце маму серебря, мама, мама, будет солнце, что же плакать зря?» Месяц скрылся за трубою в тёмных складках тьмы. Будем счастливы с тобою, и довольны мы. В небе звёздочки уснули, только я пою. Дремлет мамочка на стуле, баюшки бою. В 1946 году контингент лагеря в корне менялся.